Сажусь в машину и в н о ш у имя Джамел в мою т о ш и б у Мне он ничего не говорит. Иду обратно в отель облегчиться выпить еще одну двойную дорожку. Первую ж в ы в д р и л с я Я не ел с самого утра, но голода не чувствую. Заставляю себя съесть немного орешков и з а б и в а ю их половинкой м е р ф и чтобы не проскочили и для железа. Раньше я пил г и м н е с но стал его бойкотировать, когда узнал, что эти суки нагло врали о переводе своей штаб-квартиры в Шотландию. В машине я заглатываю немного спида, только с о о б р а ж е н и е безопасности, чтобы не заснуть за рулем. Потом закуриваю к о с я ч о к для равновесия. На радио Скотланд есть полуночная программа, в которой иногда передают анонсы з а в т р а ш н и х п е р е д а в и ц п р о д у ш в в самом конце. Я настраиваюсь на нее. И, пожалуйста, вот она наша калидонская передовица. Но на первом месте у нас оказывается статья о м а н е врахтори в связи с голосованием по мастритту. Я чувствую себя обманутым. Но тут они говорят, что на первой полосе у нас будет фотография авангарда прибывающего Фаслин, н а ш я статья тоже будет, а если повезет, то на первой же странице вместе с фотографией они похоронены где-то внутри. Я испытываю с к р о м н ы й у кол авторского чистолюбия, получаю дозу журналистского кайфа. Это чисто профессиональные ч у в с т в о почти безотлагательное вознаграждение публикации. То же самое, только еще быстрее. Получает на сцене э с т р а д н ы й комик, музыкант или актер, но если вы подсели на печатные с л о в о на сомнительную власть черных буквок, то и н о в о у д о в л е т в о р е н и я вам не дано. Высший кайф. Это сенсация на первой полосе, но и ведущий материал на нечетной странице тоже ничего так вставляет, этот подвал на четной обламывает. Закурю еще один косяк, чтобы отметить это событие. Но меня начинает клонить в сон, и д а б ы п р и й т и в норму приходится л и з н у т ь спида уж точно последнюю вечернюю микродозу и догнать с я п о р ц и й другого кайфа. Снова слушаю. Любимую пленку. Глава вторая. Холодная фильтрация. Чертовски хочется заскочить в газету и прихватить свежий номер прямо из-под п р е с с а к о т о р ы й сейчас грохочет, сотрясая все здание. Запах еще не в ы с о х ш и й т и п о г р а ф с к о й краски всегда усиливает журналистский кайф. К тому же интересно глянуть мою статью об авангарде. Какое там насилие учинили над ней супредактора. Ну, а пока я еду по Николсон-стрит, мне приходит в голову, что этот супчик, этот суп, супредактор режущий статью, а суп Марини должен выглядеть очень забавно. И меня помимо воленчной душит смех, и о чихаю, кашлю, я размазываю по щекам слезы. Решив, что слишком устал и не сумею изобразить трезвую физиономию перед печатниками, я направляюсь прямиком домой. На Чейн Стрит оказываюсь около часа ночи и, совершив привычную экскурсию под названием «Ночной Сток Бридж» в поисках местечка, где бы припарковаться, в конце концов нахожу его возле самого дома. Я устал, но спать еще не хочется. Поэтому я выкуриваю заключительный косяк и наливаю себе на два пальца м о л т а т е с к В течение следующих двух часов я слушаю радио, краем глаза смотрю ночной телеканал, пытаюсь довести дома статью о виске и держу руки подальше, от д е с п а т а потому что знаю, с т о и т м не только начать. Я п р о с и ж у с за компьютером до утра и встану, черт знает когда. А в д в е н а д ц а т м н а з н а ч е н о интервью с управляющими на курни. Запускаю к с е р и у м чистое развлекалово, ничего серьезного. Не оттягиваешься, но не затягивает. к с е р и у м давний мой любимец, почти что приятель. И все же кое-какими заморочками в нем я так и не сумел разобраться. Подсказок в журналах я не искал, хочется расколоть оторешка самому, что вообще от меня не свойственно. Да им мне просто нравится летать там и добавлять новые места. На карту островного континента, где происходит действие. В конце концов я в Дробадан разбиваю старый добрый корабль Спекулянт, с т а р а я с ь как обычно, отыскать в о з м о ж н о несуществующий проход между вершинами горной системы з у н т Могу п о к л я щ т ь с я Я уже исследовал каждую рассеянную в этих проклятых скалах. Черт, я даже пробовал лечить прямо сквозь них, решив, что одна из вершин может быть голограммой. И чем-нибудь вроде, но каждый раз вдребезги разбивался. Да, похоже, проникнуть за эту горную цепь или набрать достаточной высоты, чтобы пролететь над нею, просто невозможно. Какой-то путь, вот окруженный со всех сторон горами, квадрат должен быть. Так вот, нащупать его мне все никак не удается. А уж сегодня абсолютно точно ни хрена не получится. Решив, что хватит усердствовать, я загружаю более медленную из двух моих программ астероиды и крошу в мелкие атомы несколько миллиардов тонн в о с к у о художественном о н о х р о м н ы х каменюк, пока у меня начинает резать глаза, а пальцы затекают. И значит пора выпить чашечку беск финного кофе и б а н ь к и б а н ь к и Я встаю бодрым и свежим. И единственное, что себе позволяю из стимуляторов, сначала хорошенько прокашлявшись и приняв душ, это немного свежемолотый арабик. Разумею, с л и и в ы с а с ы в а ю четвертинку апельсина одновременно просматривая статью о Виски, которую должен знать сегодня, так что б о л ь ш е возможность доводить ее меня не будет. Разве только после посещения винокурни возникнут какие-то свежие мысли? Я заглядываю в деспота проверить мой текущий статус. Но от искушения запустить саму игрушку удерживаюсь. с о б е д ы гляжу на аккумулятор, то, чтобы забыл его поставить на подзарядку. Затем скидываю последний вариант статьи о виски на дискету и выискиваю свежее белье из кучи, которую свалил на край постели, забрав неделю назад из п р а ч е ч н о й Когда оставляешь одежду на кровати, может возникнуть ощущение, что не один, Это на самом деле один. Это иногда согревает, пусть и довольно таки грустным теплом. к и п ы чистого белья поверх одеяла намекает, что вот уже неделю слишком я не видел бабского мяса. Ну да, через пару дней так или иначе должен увидеться с И, так что если ничего другого не подвернется, это уж никуда не уйдет. Пришла почта, в основном всякий мусор и счета. Потом прогляжу. б е р у пейджер, мобильник, тошебу, аккумулятор, съемную автомагнитолу. И спускаюсь к своему пежо 205. Машину не вскрыли и не поцарапали, не моют, к н е никто и не трогает. Ставлю аккумулятор подзаряжаться в разъем прикуривателя, трогаюсь с места и о к у н а ю с ь в прохладную белизную и синеву с о л н ы ш к о и облака. По дороге останавливаюсь и покупаю газеты. Пробегаю заголовки, чтобы убедиться, никакая п р и п о з д н и в ш а я с я сенсация не вытеснила репортаж об авангарде. Он стоит нетронутый. 95% п р о ц е н т о в исходного текста счет вполне удовлетворительный. Смотрю Дунсбери в г р а н о т иду дальше.